«Ох, мистер Кеннеди!» — вырвалась у нее, и, шлепая по грязи, она бросилась к кабриолету и прислонилась к грязному колесу, уже не заботясь о том, что может испачкать накидку. «Вот уж никому в жизни я так не радовалась!» Он вспыхнул от удовольствия, почувствовав, что она говорит вполне искренне, и, поспешно сплюнув табачную жвачку в сторону, легко спрыгнул на землю. Он восторженно потряс руку Скарлетт и, приподняв брезент, помог ей залезть в кабриолет. «Мисс Скарлетт, да что вы тут делаете? В этой части города я одна. Разве вы не знаете, что нынче ходить одной опасно? И промокли же вы? возьмите каполость и накройте себе ноги». Он суетился, квахча как курицы и она с наслаждением отдала себя в его заботливые руки. Так приятно, когда возле тебя кто-то хлопочет, заботится, опекает, даже если это всего лишь старая дева в брюках, вроде Фрэнка Кеннеди. Это так грело душу после безжалостности Ретты. И до чего приятно увидеть человека из родных краёв, когда ты так далеко от дома. Она заметила, что Фрэнк хорошо одет, и кабриолет у него новый». Лошадь была явно молодая и упитанная. Сам же Фрэнк выглядел старше своих лет, гораздо старше, чем тогда, в сочельник, когда он появился в тари со своими людьми. Он похудел, лицо у него вытянулось, желтые глаза слезились и глубоко запали, а кожа сморщилась и обвисла. Его ржеватая бородка стала еще реже. Она была вся в табачном соке, И такая всклокоченная, точно он непрерывно её дёргал. Но его оживлённое и весёлое лицо являло собой резкий контраст печальным, озабоченным, усталым лицам, которые Скарлетт видела вокруг. — Как приятно видеть вас! — тепло сказал Фрэнк. — Я не знал, что вы в городе. Я видел мисс Питтипет всего на прошлой неделе. И она не сказала мне, что вы собираетесь приехать. «А кто-нибудь еще приехал с вами из Стары?» «Он думает о Сьюлин, старый дурак». «Нет», — сказала Скарлет, закутываясь в полость и стараясь натянуть ее по самую шею. «Я приехала одна, и я не предупреждала тетю Питти». Он почмокал, понукая лошадь, и та осторожно зашагала дальше по скользкой дороге. Все в таре живы-здоровы. О, да, более или менее. Надо придумать что-то, о чем говорить. Но ей так трудно было сейчас вести беседу. Мозг у нее словно налился свинцом после понесенного поражения. И ей хотелось одного — лечь, накрыться теплым одеялом и сказать себе, «Сейчас не стану думать о Таре. подумаю об этом потом, когда не будет так больно». Хорошо бы он принялся Саи что-нибудь рассказывать что-нибудь такое длинное, чтобы хватило до самого дома. И тогда она могла бы ничего не говорить, а лишь время от времени вставлять «Ах, как мило!» или «Какой же вы умный!» «Мистер Кеннеди, я просто в себя не могу прийти. Как это мы с вами встретились?» «Да, я, конечно, скверно веду себя, не поддерживая знакомства со старыми друзьями, но я, право же, не знала, что вы в Атланте. Кажется, кто-то говорил мне, что вы...» «В Мариетте?» «Да, у меня в Мариетте дела». «Много дел», — сказал он. «Разве мисс Юлин не говорила вам, что я обосновался в Атланте? И не говорила про мою лавку?» Скарлетт смутно вспомнила, что Сьюлин действительно что-то чирикала насчет Фрэнка и его лавки, но она никогда не обращала внимания на то, что говорит Сьюлин. Ей достаточно было знать, что Фрэнк жив, и рано или поздно ей удастся сбыть ему с Юлин с рук. — Нет, ни слова, — солгала она. — А у вас есть лавка? Какой же вы, оказывается, шустрый!